Бремя. Но можно и такое учинить: Потоки спренов с нашими объединиться. Обещанное может получиться. Сумеем ли итога мы добиться? Вопрос не в том, что спрены могут захотеть иного, а в том, отважимся ли мы объединиться снова. Из песни спренов слушателей Страфа 10. Колодин падал вместе с дождем. Он вцепился в желтовато-белые одежды убийцы единственной послушной рукой. Осколочный клинок шинца превратился в облачко тумана рядом с ними. И вдвоем они с бешеной скоростью неслись к земле, что было в сотне футов внизу. Шторм внутри колодина почти утих. Слишком мало бури света. Убийца внезапно засиял. У него есть сферы. Келл резко вдохнул и свет заструился из кошелей на поясе убийцы. Шинец начал пинать Каладина, пока в него перетекал свет. Захвата одной рукой было недостаточно, и капитана отбросило в сторону. Потом был удар. Удар оказался сильным. А он не успел подготовиться. Не успел собраться. Он рухнул на холодный, мокрый камень, и в глазах у него рассыпались искры. Миг спустя зрение прояснилось, и Каладин обнаружил, что лежит на камнях у основания склона, ведущего к королевскому дворцу. И его поливает ласковый дождь. Он посмотрел на далекий огонек в дыре в стене наверху. Выжил. Вот и ответ на один из вопросов. Подумал юноша с трудом, поднимаясь на колени на мокрых камнях. Бури свет уже трудился над его кожей. Правый бок был весь изодран. Он что-то сломал в плече и теперь чувствовал, как оно исцеляется, как медленно уходит жгучая боль. Но правое предплечье и кисть, слабо освещенные буресветом, что струился от остального тела, были по-прежнему тускло-серыми. Это его часть не светилась, словно погасшая свеча в ряду с горящими. Он ее не чувствовал, даже пальцами шевельнуть не мог. Они безвольно болтались, пока он баюкал руку. Поблизости под дождем стоял убийца в белом. Он каким-то образом сумел перевернуться в воздухе и приземлиться на ноги грациозно. У этого человека был такой опыт в использовании его возможностей, что Каладин казался по сравнению с ним новобранцем. Убийца повернулся к нему и вдруг застыл. Он что-то негромко и хрипло проговорил на языке, которого юноша не понимал, со множеством светящихся и шипящих звуков. «Надо пошевеливаться», – подумал Каладин. Пока он не призвал опять свой клинок. К несчастью, ужас от потери руки почти парализовал его. Больше никаких битв с копьем. Никаких операций. Обе личностями, которыми он выучился, быть потеряны навсегда. Только вот... Он почти почувствовал. Что? «Я тебя сплел», – спросил убийца на литийском языке с акцентом. Его глаза потемнели, утратили сходство с бледно-синими сапфирами. — Землёй. Но почему ты не умер при падении? — Нет. — Значит, я сплел тебя сверхом. — Немыслимо. Он шагнул назад. Момент изумления. Момент жизни. Возможно, Каладин чувствовал, как работает свет. Как стихия внутри него ерится и бьется некую преграду. Он стиснул зубы каким-то образом. Сдвинул ее. К его руке вернулся цвет, и холодная боль внезапно затопила предплечье. Кисть! Пальцы! Кожа начала излучать бури свет. Нет! Что бы Каладин не сделал со своей рукой, это поглотило большую часть его света, и общее сияние его тела потускнело. Все еще на коленях Каладин стиснул зубы и схватился за висевший на поясе нож. Но хватка его была слаба, и он едва не выронил оружие, достав из ножен. Юноша переложил нож в левую руку. Придется как-то справиться. Он рывком поднялся на ноги и атаковал убийцу. – Надо ударить его быстро, чтобы получить хоть один шанс. Шинец отпрыгнул назад, взмыв на добрые 10 футов, и его белая одежда затрепетала в ночи. Он приземлился. Гибкий и грациозный. В его руке появился осколочный клинок. «Что ты такое?» Требовательно спросил он. «То же, что и ты!» Ответил Каладин. Он почувствовал тошноту, но вынудил себя держаться. «Ветробегун!» «Этого не может быть!» Капитан поднял нож, от его кожи исходили последние завитки бури света. Моросящий дождь все лил и лил. Убийца попятился, его глаза сделались такими огромными, словно Кэл превратился в ущельного демона. «Они сказали, я ошибаюсь! Зет сын сына Валана, Неправедник! Они назвали меня неправедником!» Колодин шагнул вперед, стараясь выглядеть грозно и надеясь, что бури света хватит на то, чтобы произвести устрашающее впечатление. Он выдохнул облачко, которое слабо засветилось в ночной тьме. Убийца продолжил пятиться сквозь лужу. «Они все вернулись!» «Да!» Ответ казался правильным. По крайней мере для того, чтобы выжить. Шинец задержал на нем взгляд еще на миг. Потом повернулся и убежал. Каладин проследил за тем, как светящаяся фигурка сначала бежала и вдруг взмыла в небо. Убийца в белом исчез на востоке яркой искрой. «Вот буря!» – пробормотал Каладин, и, выдохнув последний бури, свет рухнул без чувств. Когда он пришел в себя, рядом на каменистой земле стояла и сил, уперев руки в бока. Спеш на дежурстве?» Каладин застонал и сел. Он чувствовал себя ужасно слабым, но был жив. «Вот и хорошо!» Юноша поднял руку, но теперь, когда свет погас, в темноте ничего нельзя было разглядеть. Пальцы двигались. Кисти предплечья болели, но это была самая восхитительная боль из всех, что он когда-либо испытывал. «Я исцелился», – прошептал Кэл и закашлялся. «Я исцелился от раны, нанесенной осколочным клинком. Почему ты не сказала, что я могу это делать?» «Потому что не знала, что ты можешь это делать, пока ты это не сделал, дурачок!» Сказала она с таким видом, словно это был самый очевидный факт в целом мире. Потом её голос смягчился. «Там наверху есть мертвые. Каладин кивнул. «Сможет ли он идти?» Парень сумел подняться и медленно двинулся вокруг основания пика, к ступеням на другой стороне. Сил взволнованно летела рядом. Когда он пошел по ступеням, силы потихоньку начали возвращаться. Ему пришлось несколько раз остановиться, перевести дух. Во время одной из остановок он оторвал рука в куртке, чтобы скрыть разрез от осколочного клинка. Каладин добрался до вершины, в глубине души опасаясь, что найдет там только трупы. Коридор был тихим, ни криков, ни стражей. Ничего, он продолжил идти в одиночестве, пока не увидел впереди свет. – Стоять! Крикнул дрожащий голос. Март из четвертого моста. «Ты в темноте! Назови себя!» Капитан продолжал идти к свету, слишком измученный, чтобы отвечать. У дверей королевских покоев стояли на страже Март и Мош, вместе с несколькими гвардейцами. Узнав Каладина, они разразились изумленными возгласами. А потом завели его в тепло и свет комнаты Локара. Там он обнаружил Долинара и Адолина. Живых и сидевших на кушетках. Эд занимался их ранами. Каладин обучил нескольких членов четвертого моста основам полевой медицины. Ринарин сидел, обмякнув на стуле в углу. Осколочный клинок валялся у его ног словно мусор. В дальней части комнаты ходил из угла в угол король. Негромко переговариваясь с матерью, когда вошел Каладин, Долинар встал, отмахнувшись от этого. Ляну с десятым именем всемогущего! проговорил великий князь севшим голосом. Ты живой! Юноша кивнул и рухнул на один из забитых бархатом королевских стульев, не заботясь о том, что замочит его или испачкает кровью. Он издал тихий стон. Отчасти часть из облегчения при виде их всех, а часть от изнеможения. Как? Изумился долин. Ты упал! Я был почти без сознания, но точно помню, что я видел, как ты упал. Я связыватель потоков. Подумал Каладин, видя, как долинар его разглядывает. Я использовал бури свет. Он хотел сказать это вслух, но не смог. Не передала Карам и Адалином. Забери меня буря, я трус. Я крепко в него вцепился, объяснил Каладин. «Даже не знаю, как это вышло. Мы кувыркались в воздухе, и когда ударились о землю, я не был мертв. Король кивнул. «Ты ведь сказал, что он приклеил тебя к потолку?» Обратился он к Адалину. «Они, видимо, опускались вниз плавно, а не падали. Наверное». Согласился Адалин. «Там внизу?» С надеждой спросил король. «Ты его убил?» «Нет», — сказал Каладин. «Он сбежал». Думаю, он не ожидал получить такой грамотный отпор. «Грамотный?» – переспросила Долина. «Мы были как трое мальчишек, которые напали на ущельного демона с прутиками. Бурятец, это самое позорное поражение за всю мою жизнь! По крайней мере, мы предупреждены!» – со драганием проговорил король. «Этот мостовик? Из него получился хороший телохранитель! Ты заслуживаешь похвалы, юноша!» Долинар встал и пересек комнату. Это чистил его лицо и заткнул нос, чтобы остановить кровотечение. У великого князя была рассечена кожа на левой скуле, а нос ему сломали явно не в первый раз за всю его продолжительную военную карьеру. Обе раны выглядели хуже, чем были на самом деле. «Откуда ты узнал?» – спросил Долинар. Кэл посмотрел ему в глаза. Стоявший за спиной великого князя, Адалин, прищурившись, снова глянул на капитана. Потом глянул на его руку и нахмурился. «Он что-то видел», – подумал Кэл. «Мало ему проблем с Адалином». «Я заметил в темноте какую-то искру», – сказал Каладин. И действовал по наитию. В комнату влетела сила многозначительно посмотрела на него, нахмурившись. «Но это не была ложь. Он действительно видел свет во тьме. Ее свет. Много лет назад, произнес Далинар. Я не прислушался к тому, что рассказывали свидетели нападения на моего брата. Они говорили, люди ходили по стенам, падали вверх, а не вниз. Всемогущий, да что же он такое? Смерть. Прошептал Каладин. Далинар кивнул. Почему он вернулся сейчас? Поинтересовалась на не придвигаясь к Долинару. «После стольких лет…» «Он хочет убить меня!» – сказал лакар. Он стоял к ним спиной, но Каладин видел в его руке чашу. Король осушил ее до дна, потом тот же заново наполнил ее из кувшина. Темно-фиолетовое вино. Рука лакара дрожала, пока он наливал. Каладин посмотрел на Долинара. Великий князь все слышал. Этот Зет пришел не за королем, а за Долинаром. Князь не стал поправлять короля, и Каладин тоже промолчал. «Что мы будем делать, если он вернется?» – спросила Долин. «Не знаю». Долинар уселся обратно на кушетку рядом с сыном. «Я не знаю». «Займись его ранами», – прошептал Каладину голос его отца, лекаря. «Зашей щеку!» Нос. У него был долг поважнее. Капитан вынудил себя встать, хоть ощущение было такое, словно его нагрузили свинцовыми гирями, и взял копье у одного из стражей у двери. Почему в коридорах так тихо? Спросил он Моаша. «Ты знаешь, где слуги?» – Великий князь, – ответил тот, кивая на Долинара. – Послал пару человек в комнаты слуг, чтобы они вывели всех из дворца. Он подумал, что если убийца вернется, то может начать убивать всех подряд. Решил, что чем больше людей покинут здание, тем меньше случайных жертв. Каладин кивнул, взял сферную лампу и вышел в коридор. «Оставайся здесь. Я должен кое-что сделать». Когда мостовик ушел, Адалин обмяк на своей кушетке. Каладин, разумеется, ничего не объяснил и не попросил у короля позволения удалиться. Забери его буря, он считает себя выше светлоглазых. Нет, наглец Мит себя выше короля, шквал, побери. Но ведь он сражался рядом с тобой, напомнил внутренний голос. Сколько людей светлоглазых или темноглазых не побоялись бы выйти против осколочника. Обеспокоенный Адалин уставился в потолок. Он не мог видеть того, что помнил, да и вообще был не в себе после падения с потолка. Разумеется, Шинец не рассек руку Каладина своим осколочным клинком. Рука ведь в полном порядке, в конце концов. – Но куда подевался Рукав? Он упал вместе с убийцей, – подумала долина. Он сражался и изобразил ранение, которого не было на самом деле. Не могло ли все это быть частями какого-то хитрого плана? – Прекрати, – приказал он себе. – Станешь параноиком, как колокар. Он посмотрел на короля, который с бледным видом уставился на пустую чашу из-под вина. Неужели его величество и впрямь осушил весь кувшин? Элокар прошел к своей спальне, где наверняка было еще вино и распахнул дверь. Наванья ахнула, и король застыл на месте. Повернулся к створке. На ее задней части кто-то расторапал древесину ножом. И кривые линии складывались в ряд глифов. Адалин стал. Несколько глифов были цифрами, ведь так. 38 дней», – прочитал Ринарин. «Всем народам конец». Колодин устало шел по дворцовым коридорам, повторяя путь, по которому вел остальных совсем недавно. Вниз кухням. Потом в коридор, где в стене прорезана дыра. Мимо места, где на полу остались пятна крови долинара к перекрестку. Там лежало тело Бельда. Капитан присел, перевернул труп. Глаза были выжжены. Над мертвыми глазами татуировки свободы, которые придумал Каладин. Он зажмурился. «Я тебя подвел». Лысоватый мужчина с квадратным лицом пережил четвертый мост и спасение войска Долинара. Он пережил настоящую преисподнюю и пал здесь, став жертвой убийцы. Того, кто обладает силой, которую не должен иметь. Каладин застонал. «Он умер, защищая». Раздался голос сил. «Я обязан был помочь им выжить. Почему я просто не отпустил их на все четыре стороны? Почему я дал им эту службу и смерть в придачу к ней? Кто-то должен сражаться. Кто-то должен защищать. Хватит с них. Они пролили достаточно крови. Нужно их всех прогнать прочь. Пусть долинары ищет других телохранителей». Они сделали выбор. Ты его у них не отнимешь. Каладин, обуреваемый скорбью, опустился на колени. Сын, тебе следует научиться, когда надо переживать. Звучал голос его отца. А когда отпустить? У тебя появятся свои мозоли. Так и не появились. Шквал, побери и так и не появились. Потому из него не вышло бы хорошего лекаря. Терять пациентов было выше его сил. «А теперь-то? Теперь он убивает. Теперь он солдат. Что за бессмыслица? И он уж ненавидел себя за то, что убивал так мастерски!» Кэл тяжело вздохнул и не без усилий взял себя в руки. «Он может делать вещи, которых не могу я», — сказал он наконец. И, открыв глаза, посмотрел на зависшую в воздухе сил. «Убийца!» «Это потому, что я еще не все слова произнес. «Есть еще. Ты, по-моему, к ним пока что не готов. Как бы там ни было, думаю, ты уже можешь делать то же самое, что и он. Нужно попрактиковаться». «Но каким образом он связывает потоки?» «Ты сказала, у убийцы нет спрена». «Ни один спрен чести не наделил бы это существо возможности устраивать такие бойни». «У людей бывают разные точки зрения». Каладин старался говорить спокойно потому что одновременно перевернул Бельда лицом вниз, чтобы не видеть его высохших сожженных глаз. «Что, если Спрэнчести считает, что убийца поступает правильно?» «Ты дала мне возможность убивать Паршенди!» «Чтобы защищать!» «С точки зрения Паршендия они защищают свое племя!» – возразил колладин. «Для них я захватчик!» Сил села, обхватив руками колени. Я не знаю. Возможно. Другие спрайны чести не делают то, что делаю я. Только я одна не подчинилась. Но его осколочный клинок... Что с ним? Он другой. Совсем другой. Как по мне обычный. Ну, насколько это возможно для осколочного клинка? Он совсем другой! С нажимом повторила сила. Кажется, я должна знать, в чем дело. Это как-то связано с количеством света, которое он поглощает. Каладин встал и прошел в боковой коридор, подняв лампу. В ней были сапфиры, их свет окрашивал стены в синий цвет. Убийца прорезал дыру клинком. Вошел в коридор и убил Бельда. Но ведь в разведку отправились двое. Да. И еще одно тело. Хобер. Один из первых, кого Каладин спас четвертом мосту. «Шквал бы побрал этого шинца! Он спас этого мостовика, когда все его бросили умирать на плато!» Каладин присел рядом с трупом, перевернул его и обнаружил, что тот плачет. «Я прости меня!» С трудом проговорил Хобер сам не свой от обуревавших его чувств. «Прости меня, Каладин!» Хобер, ты живой!» Потом он заметил, что штанина брюк Хобера разрезана посредине бедра. Ноги солдата под тканью были темно-серыми, мертвыми, как рука колодина до исцеления. Я его даже не увидел, сказал Хобер. Он сразил меня, потом заколол Бельда. Я слышал, как вы бьетесь, думал, все умерли. Все в порядке. С тобой все будет хорошо. «Я ног не чувствую», – проговорил Хобер. «Их нету. Я больше не солдат. Командир». «Какой от меня толк? Я...» «Нет», – твердо сказал Каладин. «Ты по-прежнему из четвертого моста. И так будет всегда!» Он вынудил себя улыбнуться. «Надо лишь попросить камня, чтобы он научил тебя готовить. Похлебку варить умеешь?» Командир, из меня выйдет ужасный повар. Что бы я ни варил, получается, бурда. Значит, и ничем не хуже большинства военных поваров. Ну-ка, давай я отнесу тебя к нашим. Каладин просунул руку под хоббера и, напрягшись, попытался его поднять. Ничего не вышло. Он невольно застонал и положил солдата обратно. Да все в порядке, командир. Нет. – сказал Каладин, втягивая бури свет из одной из сфер в лампе. – Не в порядке. Он снова напрягся, поднял Хоббера и понес его к остальным.